Глава одиннадцатая. Главное – харизма. Впечатление от скульптуры Венеры Милосской будет иным, если рассматривать ее через замочную скважину. Из анекдота. Харизма – это свойство вашего образа в глазах окружающих, которое помогает производить на них особенно выразительное, яркое и неповторимое впечатление – господствует стереотип, что харизматическая личность – это обязательно тип характера артист с его эпатажностью, громкостью, яркостью и публичностью. Это не совсем так. На свете существует множество артистов, которые, к их великому сожалению, совершенно не запоминаются публике. И наоборот, бывают тихие, робкие интеллектуалы, которых помнит весь мир. Например, великий Альберт Эйнштейн. Обратите внимание, весь мир помнит его по уникальной фотографии с высунутым языком. Это фото как раз и показывает нам, что такое истинная харизма. Наблюдения за популярными людьми позволили выделить харизму двух типов. От Эйнштейна до Путина. Харизма первого типа – харизма противоположностей. Это сочетание в одном человеке черт противоположных типов характера. все понимают, что Эйнштейн – интеллектуал. Как создателя теории относительности, его знают лишь единицы – специалисты, которые по-настоящему интересуются и разбираются в этой области науки. А вот как великого ученого, показавшему миру язык на фотографии, его знает даже младенец. И вот здесь начинается не локальная известность в узких кругах, а истинная харизма, которая делает человека по-настоящему знаменитым. Демонстрация языка – это шаловливо-эпатажное поведение вовсе не интеллектуала, а прямо противоположного ему типа – артиста. Харизма первого типа или харизма противоположностей появляется тогда, когда человек определенного типа характера одновременно демонстрирует поведение и собственного, и противоположного типа. Например, представители правительства и власти по определению являются контролерами-прагматиками. Они всегда очень серьезны, педантичны, ориентированы на соблюдение всех правил и законов общества, более того, являются блюстителями порядка. Для того, чтобы создать себе харизму, они добавляют в свое поведение непосредственные, с элементами народного юмора, манеры социологов и художников. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, прагматик-контролер, стал особенно популярен в народе благодаря своим высказываниям в духе социолога и художника. «Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи и делал это с полной отдачей сил». Высказывание в силе социолога. «А вы думаете, Бушу легко? Юмор в духе художника». Председатель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Вольфович Жириновский, артист-контролер, стал знаменит своими непосредственными и юмористическими высказываниями в стиле интеллектуала и художника. «Я самый бедный депутат в России. Юмор художника». «Мне все дарят. Подарили лошадь, но плохую. Наверное, сдохнет». Юмор художника-социолога. Представители шоу-бизнеса и светской элиты, создавая себе харизматический образ, также сознательно или подсознательно дополняют свои естественные типы характера поведением и высказываниями противоположных типов. Актриса и сценаристка Рената Литвинова, контролер-артист, стала знаменита имиджем художника-интеллектуала. «Как страшно жить, художник! Я не люблю мужчин, я не люблю женщин. Мне не нравятся люди. Этой планете я бы поставила ноль. Художник. Жизнь показывает абсурдность слова «никогда». Интеллектуал-художник. Играть святую очень тяжело. Художник-интеллектуал. Светская львица, журналистка-телеведущая Ксения Собчак – Контролер-артист в какой-то момент своей жизни решила дополнить длительно поддерживаемый ею имидж легкомысленной блондинки в шоколаде образом леди-интеллектуалки. Очки в толстой оправе в сочетании с гламурным макияжем и строгая прическа на смену белокурых локонов добавили ее эпатажно-артистическому образу элементы интеллектуала. Откровенные признания в средствах массовой информации о перипетиях и заботах личной жизни и необходимости много и серьезно работать добавили элементов роли художника к ее жесткому и авантюрному имиджу контролера. Результат налицо. Имидж Ксении Собчак стал интереснее, поведение харизматичнее, а аудитория ее поклонников шире и разнообразнее». Телеведущий Леонид Якубович остается популярным и любимым зрителями благодаря тому, что в своем знаменитом шоу он своевременно и ярко дополнил свой тип характера социолог с его доброжелательностью и дружеским настроем элементами игривого прагматика. с милой, почти детской и непосредственной практичностью и готовностью рачительно принимать подарки в виде банок варенья и солёных огурцов, привезённых из самых отдалённых уголков нашей Родины. Другой не менее яркий и талантливый телеведущий Владимир Соловьёв приобрёл популярность тогда, когда свои мудрые рассуждения типичного интеллектуала начал разбавлять шутками, театральными приёмами и анекдотами из арсенала артиста. от Зверева до Вассермана. Харизма второго типа – харизма абсурда, такое поведение, при котором человек доводит до абсурда манеры своего типа характера. Например, популярный художник-модельер Сергей Зверев, тип артист-прагматик, построил свою харизму на доведении поведения своего типа характера до абсурда – фарса. Его типичные реплики – это радикальные высказывания человека типа характера артист. Звезда в шоке. Кому ж такая красота-то достанется, изнасиловал бы себя. Теперь я фэшн-стар, законодатель моды. Сергей Зверев привлекает и удивляет публику чрезмерным акцентированием поведения и манер своего типа характера артист до такой степени, что артистизм его зашкаливает, переходя в фарс. На этом же принципе доведения манеры своего типа характера до абсурда построено поведение популярной певицы и выдающейся артистки постсоветского пространства Аллы Пугачевой, тип характера артист. Вот ее реплика. «Серьезно говорю, я единственная звезда в России и в совке. Такая у меня должность». Владимир Жириновский также проявляет харизму абсурда, усиливая свой характер контролера. Вот его гротескные реплики, вызвавшие бурю эмоций у публики. Россия вымоет сапоги в Индийском океане. Каждый год в отношении меня возбуждается уголовное дело. И каждый год следователи приходят к выводу, что я никаких противоправных действий не совершал. Известный телеведущий Андрей Малахов повысил свои рейтинги популярности за счет усиления манеры поведения собственного природного характера, прагматика интеллектуала. Это усиление проявляется в молниеносной реакции, очень быстрой речи, жестких интонациях и искрометно-циничной манере общения в эфире, которые делают его неоспоримой индивидуальностью и подчеркивают виртуозность его работы в телепередачах. Весьма интересный герой эфира Анатолий васырман васырман это уникальный пример доведенных до абсурда манер и речи интеллектуала. Отрывок из его монолога в телепередаче. Любая система аксиом, достаточно богатая, чтобы с ее помощью определить арифметику, будет либо неполна, либо противоречива. Неполность системы значит то, что в системе можно сформулировать утверждение, которое вследствие свойств этой системы нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Противоречивость значит, что можно сформулировать утверждение, которое согласно свойствам этой системы можно и доказать, и опровергнуть. Поскольку окружающая нас природа не содержит таких противоречий, она не содержит ни одного явления, которое можно одновременно считать и существующим, и несуществующим. В силу этого любая система аксиом, описывающих природу, будет неполна. Сложность, запутанность, неоднозначность, излишняя абстрактность фраз усиливают имидж Вассермана как яркого до парадоксальности интеллектуала. Невозмутимо спокойная, безэмоциональная манера поведения усиливает данный эффект». Интерес публики к харизматическому образу интеллектуала-философа стимулируется распространяемой в средствах массовой информации легенде о его патологической эрудиции, знании энциклопедий наизусть и вечной девственности, обет которой интеллектуал-харизматик дал в 17 лет. Все эти подробности – ярчайший пример элементов харизмы абсурда. В последнее время Вассерман дополняет образ, созданный на основе харизмы абсурда – Новым образом, на основе харизмы противоположностей. К имиджу яркого интеллектуала добавляются элементы поведения прямо противоположного психотипа – артиста. Примеры, появившиеся в интернете, комичные подробности из жизни Вассермана, легенды и шутки про него. У Анатолия Вассермана семь мозгов, один в голове, пять рассованы по карманам и один в бороде. Жилет Анатолия Вассермана весит 70 килограммов и содержит 354 предмета. Среди прочего, он всегда носит с собой карманную астролябию и масштабную модель Вселенной. Пять минут созерцания фотографии Анатолия Вассермана увеличивает IQ на 30%. мировая история построена на образах харизматических личностей петр первый артист контролер харизма абсурда иван грозный контролер харизма абсурда ленин интеллектуал прагматик харизма абсурда сталин контролер харизма абсурда наполеон контролер харизма абсурда мерилин монро артист харизма абсурда Чарли Чаплин, артист, харизма противоположности, английская королева Елизавета I, контролер-интеллектуал, харизма противоположности. Харизматический образ – это уникальное явление воздействия на восприятие человека человеком, когда благодаря определенной коррекции поведения человека, с учетом его типа характера, создается неповторимый артистический эффект, который делает этого человека интересным для других и популярным. Харизма в наше время весьма необходимый инструмент повышения собственного рейтинга в обществе и профессиональных кругах, который любого человека превращает из никому неизвестного обывателя в яркую популярную личность и востребованного профессионала. Многие одаренные люди – Так всю жизнь и остаются в тени только потому, что своевременно не задумываются о развитии собственной профессиональной и личной харизмы. Проанализировать свой тип характера, сформулировать личные цели развития и на основании этого сформировать уникальный индивидуальный харизматический имидж сегодня можно с помощью специалистов-консультантов по развитию личного имиджа и харизмы.